Глава 17. История путешествия. Казалось бы, что может быть проще езды по бескрайней степи? Все просматривается от горизонта до горизонта. Да, небольшие кочки попадаются, однако на большой скорости подвеска баги свободно проглатывала неровности. Именно так и началась наша поездка. Горячий воздух в лицо и полное ощущение свободы. Хлюпа уселся за руль, я вскарабкался в кресло пулеметчика, Шпала смахнул скупую мужскую слезу, и мы вдарили по газам. «Ах, да! Предварительно еще несколько сумок в машину забросили. С едой, водой и незамысловатым инструментом. Ну и на внедрение кое-каких имплантов сходили. Что-то помог установить шпала, но и без хирургического вмешательства в лице мазута не обошлось. Во-первых, пришлось удалять нейронный ускоритель хлюпы, так как ему подогнали на аж пятого поколения». «Во-вторых, мне кое-что вшили в ноги, чтобы я быстрее бегал и выше прыгал. Заодно улучшили координацию и слегка синхронизировали руки для более точной стрельбы. Мы, конечно, собирались вытрясти из Анатолия Саныча гораздо больше, но нас оперативно завернули, предоставив лишь необходимый минимум. В общем, особо наглеть не вышло. Тем не менее, Хлюпа умудрился сорвать командировочные в районе 30 тысяч денег». Обосновал просто, мол, нам нужно что-то жрать и пить, а в особых случаях спать. Путь не близкий, а свои кровные мы тратить не намерены, так что будьте любезны. И вот, когда все бытовые вопросы были решены, а импланты установлены, мы, наконец, отправились в путь. Солнце припекало макушку, а на небе не облачко. К слову, за все то время, что я нахожусь в этом странном мире, на землю так и не упало, ни единой капли дождя. Впрочем, и облаков я здесь практически не видел. Но по рассказам шпалы, такое здесь все же случается. Примерно два 3 раза в год. И дожди, опять же, по его словам, довольно мощные. Ну, да ладно, к делу не относится. Пока солнце палило так, что от него хотелось закопаться в песок, а еще лучше спрятаться в озере с ледяной водой. Но, увы, ничего подобного здесь никто никогда не видел. На скорости казалось, будто мы попали в гриль. Вот вроде должно обдувать ветерком и как-то облегчать страдания, но нет... Воздух тоже был горячим, и от его бесконечного потока в лицо делалось только хуже. Но и это еще не все. Не успели мы отъехать от города даже на сотни километров, как встряли в первые неприятности. На сей раз мы напоролись на какую-то банду. Их баги вылетел наперерез нам из-за огромной кучи хлама. Хлюпов взял немного правее, чтобы проскочить мимо, но эти парни четко знали, как себя вести в подобных обстоятельствах. «Сзади еще двое!» Крикнул я и развернул турель в их сторону. «Жми их, Люпа! Они догоняют!» «Да жму я! Жму!» Прокричал приятель и вдруг резко бросил машину влево, а затем снова вправо. Я едва ребра жесткий каркас не переломал. Но это все же лучше, чем смерть от ракет, которые пролетели мимо и взорвались метрах в десяти за нами, взметнув к небу огромные кучи пыли. Я хотел было порадоваться идиотизму нападающих, потому как мне показалось, будто ракеты угодили в самих преследователей. «А нет!» Оба баги выскочили из пыльные завесы и огрызнулись по нам из пулеметов. Хлюпа вовремя сообразил, что дело пахнет жареным, и бросил машину в крутой вираж. Некоторое время мы натурально валили боком, а затем помчались перпендикулярно погоне. В этот момент я, наконец, смог поймать устойчивое положение и впервые ответил короткой очередью. Баги, что гнался за нами по правую сторону, резко вильнул, а затем закувыркался через крышу. И этого оказалось достаточно, чтобы от нас отстали. Вдогонку по нам выпустили еще две ракеты, но это скорее так «Острастки для». И машины постепенно отстали. «Лихо ты их!» — похвалил меня Хлюпа. «Ну так», — самодовольно ответил я, — «пятое поколение рулит». «А я вот не особо разницу чувствую. Хотя, надо признать, глазомер в разы лучше стал. Я последнюю ракету в десяти сантиметрах от нас пропустил. Ты на курс встанешь? Или мы так и будем, не пойми, куда ехать?» «А, точно!» — хлюпа прихлопнул себя ладонью полбу и плавно развернул машину. Разговаривали мы редко, потому как для этого приходилось орать во все горло. Остекления у Баги отсутствуют, а вместо полноценного кузова — жестко сваренный каркас из различных труб. Ветер свистит в ушах так, что порой перекричать его просто невозможно. Вот мы и предпочитали больше молчать. В редком случае кидали друг другу текстовые сообщения, да и говорить пока было особо не о чем. Первую остановку устроили часа через четыре пути. Расстелили кусок углеродной ткани прямо на земле и уселись обедать. Палыч тоже обрадовался остановке и тут же бросился охотиться на всякую ползающую тварь. Мы с Хлюпой уплетали питательную жижу и с любопытством наблюдали за тем, как еж гоняется за насекомыми. Не слишком увлекательное шоу, но других развлечений не было. Даже сеть оказалась недоступна. «Что-то не спешат нас убивать?» — вдруг выдал Хлюпа. «А ты никак расстроился?» «Да нет. Просто странно все это. Зачем тогда вешать на тебя покойника, а затем быстренько сплавлять в жопу мира? Не вижу я логики в этом поступке». «Так, может, все как раз на поверхности?» «Анатолий Саныч действительно хочет отыскать кладбище дроидов. Ну а смерть Лысого — хороший повод нам не платить. Ну и от себя подозрения отвести». «Велика честь побыть козлом отпущения», — ухмыльнулся приятель. «Может, ты и прав». Вот только у меня внутри постоянно свербит, не дает покоя. Знаешь, бывает такое чувство, когда выходишь из дома и кажется, будто ты что-то забыл. И всегда по итогу оказывается, что чувство вовсе не ложное. Ты это к чему сейчас? А к тому. Нечисто здесь. В смысле, говнецом попахивает от твоего Саныча. Он не мой. Да какая разница? Ты ведь меня понимаешь? Понимаю. Ну а чего тогда? Ты что предлагаешь, бросить все и вернуться? «Не обязательно. А вот маршрут я бы сменил». «Так мы, считай, напрямую едем. Смысл кренделя выписывать? Или бешеные собаки семь верст, не крюк?» «Вот заодно и проверим. У нас на пути четыре города получается, так?» «Ну?» «Предлагаю сейчас чуть севернее взять. Там тоже какой-то поселок имеется». «Да, он поменьше. Но нам-то какая разница? Пожрать, попить дадут. И то хлеб». «Сильный крюк выйдет. Километров на 150. пятьдесят». «Может, двести, если на весь маршрут растянуть. Мы там по другой цепочке поселков проедем, а затем уже на курс встанем». «В принципе, терпимо. Давай». Но в ответ я получил полное молчание, а потому был вынужден оторваться от созерцания Палыча и взглянуть на Хлюпу. Тот сидел с открытым ртом и огромными от удивления глазами таращился в небо. Я тоже решил взглянуть на то, что приковало внимание товарища, после чего наверняка застыл в той же позе». Прямо в небе, словно из другого мира, плавно появлялось нечто огромное. Если эту штуку сравнить с чем-нибудь из знакомого, к примеру, из моего прошлого мира, то ближе всего будет один из небоскребов Москва-Сити. Хотя, скорее всего, эта хреновина окажется гораздо больше. Ее контуры становились все отчетливее, И вскоре нам удалось рассмотреть бегущие вдоль бортов разноцветные огоньки и широкие панорамные окна. Уже не оставалось никаких сомнений в том, что эта штука — космический корабль. Ну или еще что-то подобное. В общем, явно искусственного происхождения. И, похоже, корабль не помещался в атмосфере. Его верхняя часть терялась в верхних слоях, словно растворяясь в структуре и постепенно становясь невидимой. А затем нас едва не оглушила сирена — Ее мерцающий звук ревом разнесся по всей округе. Даже Палыч отреагировал на опасность и свернулся в клубок. А мы так и продолжали наблюдать за громадиной с открытыми ртами. Вдруг в задней части корабля что-то зашевелилось. Мы не сразу поняли, что это открывается грузовой шлюз, пока от корабля не отделилась небольшая точка. Она с тихим свистом увеличивалась в размерах, а в следующую секунду с глухим стуком врезалась в землю, подняв огромное облако пыли. И все бы ничего, если бы этот процесс происходил где-то вдалеке, но нет. Первая железка рухнула примерно в 15 метрах от нас. Мне хватило мгновения, чтобы прикинуть стандартную гору хлама и соотнести ее с нашим местоположением. «Валим отсюда!» — закричал я и первым сорвался с места. На сей раз хлюпа не спорил. Он рванул к машине с такой прытью, что гепард от зависти на собственном хвосте повесился бы. Я же несся в противоположную сторону, чтобы спасти колючего друга, который и не подумал отреагировать на мой ментальный призыв. Видимо, решил, что в его случае колючек достаточно для спасения шкуры. С разбегу я схватил Генку и зашипел от боли в ладонях. Все же иглы у него острейшие, словно он их каждый вечер надфилем подводит, пока никто не видит. Но сейчас можно и потерпеть. Позже ему пинка отвешу, чтобы гордость свою не включал. Едва я подхватил репейника и помчался в сторону машины, как место, где секунду назад возлежал еж, врезалась очередная массивная железяка. Рассматривать ее времени не было, ноги бы унести». В машину я влетел на всех парах и едва не вынес из-за руля хлюпу, потому как только с его помощью и смог остановиться. Палыч вылетел из рук прямо ему на колени и даже не подумал развернуться. Но и хлюпа времени даром не терял. Не обращая внимания, живой репейник у себя на коленях он ударил по педали газа. Из-под колес вылетели куски дерна, и нас натурально вдавило в кресло, когда баги наконец, сорвался с места. А буквально через секунду позади раздался оглушительный грохот. Мы отъехали от места выгрузки на пару сотен метров, и Хлюпа, резко потянув за ручник, развернул машину на 180 градусов. Перед нами открылась грандиозная картина сброса мусора. Такого ни я, ни Хлюпа не видели никогда в жизни. Сам процесс длился недолго, максимум пять минут. А затем шлюз в задней части громадины закрылся, и она попросту растворилась в воздухе. Никаких спецэффектов по типу мощных реактивных двигателей, даже лишнего шума не было. Корабль исчез так же, как и появился. «Вот это ни хрена себе!» — выдал хлюп и выскочил из машины. «Ты куда?» «Как куда? Это же свежак! Пошли посмотрим, может там чего ценного есть!» Мне дважды повторять не стоит, тем более, когда речь идет о возможной наживе. Я выскочил следом, снова осмотрелся в поисках Палыча, ну так, на всякий случай, чтобы знать, где его подхватить, и помчался за приятелем, который уже зарылся в кучу хлама. Не меньше часа мы рыскали вокруг в надежде наткнуться на чего-нибудь стоящее. Но, увы, повсюду попадались лишь искореженные куски металла. Странно, но на ощупь он казался мягким, скорее даже бархатистым, словно кожа. Хотя, стоило по нему чем-нибудь приложить, отдавал характерным звоном. А еще, несмотря на палящее солнце, он оставался приятно прохладным. Я даже небольшой кусочек себе урвал. Пригодится колбу прикладывать в качестве кондиционера». Хлюпа, глядя на меня, тоже рассовал несколько небольших обломков по карманам. Однако ничего по-настоящему ценного мы так и не нашли. Настроение нам это не испортило, потому как мы все еще пребывали под впечатлением от увиденного. Шоу до сих пор потрясало воображение. А заодно получили ответ на вопрос, каким образом Высшим удается наваливать такие огромные кучи. Мы забрались обратно в машину. Хлюп настроил навигатор на новую точку. А я тем временем боролся с Палычем, который никак не желал покидать это место и постоянно рвался на выход. Однако, как только мы тронулись, он сразу успокоился и развалился спать в ногах. Я бережно переложил ежа на пассажирское сиденье, а сам перебрался на место стрелка. Кто его знает, какие еще приключения могут ждать по пути. В целом, дорога больше навевала скуку. Пейзаж был совершенно однообразный. Разве что иногда его освежали расположенные ровными рядами мусорные кучи. На многих из них ковырялись огромные боты помощники, естественно, под охраной дроидов. На нас они не обращали ровным счетом никакого внимания, видимо, для этого следовало подобраться поближе. Но нам было лень, да и рисковать не хотелось. Все же до ближайшего населенного пункта еще порядка 50 километров, и нет никакого желания топать до него пешком». а потому Хлюпа даже старался объезжать опасные компании по большому кругу. А вот небо странным образом менялось. Нет, солнце висело высоко, все так же и нещадно палило. Но вот его цвет, в смысле, небесного свода. Если раньше я видел лишь розовый оттенок с легкой бирюзовой окантовкой, то сейчас бирюзы явно прибавилось. По крайней мере, с одной стороны, как раз по направлению нашего движения. Не сказать, что увеличение было значительным, но уже довольно заметным. Думаю, ближе к конечной точке нашего маршрута небо полностью сменит цвет. Не то чтобы данное наблюдение мне о чем-то говорило, просто выглядело это довольно красиво. Даже Хлюп был со мной полностью согласен. Он остановил машину и некоторое время с глуповатой улыбкой всматривался в плавную линию перехода. «Так, ладно», — выдохнул он и снова сосредоточился на руле. «До поселка еще минут пятнадцать. Какие планы на вечер?» «Да никаких. Жрем, пьем, по возможности моемся и спать. Может, к девчонкам, а? Че, я зря командировочные выбивал. Эх, там такие горячие штучки!» Но вначале помыться. А если совместить полезное с приятным? «Как вариант. Ну, что сидим-то? Поехали, ловелас!» В поселке нас ожидал довольно странный сюрприз. Прямо по приезде нас встретила делегация кардиналов. Хотя поначалу мы не обратили на них внимания и промчались мимо. Загнали машины на стоянку, где Хлюпа отслюнявил принимающему аж две сотни за то, чтобы тот присмотрел за баги и протер солнечные батареи от пыли. А на выходе вновь наткнулись на пятерых кардиналов. «Вы, я так понимаю, от Анатолия Саныча!» Скромно, с улыбкой, поинтересовался один из них. «Вот те, нате!» хлюпа округлил глаза. «Выходит, что инкогнито у нас уже не получится?» «Не совсем воспонимаю, господа». «Так это вы или не вы?» «Да мы, мы». Я решил не сбивать с толку местную власть. «Все равно ведь сейчас чипы для сканирования запросят, и все сразу станет ясно. А вот лишних вопросов это может прибавить, как и головной боли. А оно нам надо?» «Нет. Мы и без того все в пыли, уставшие с дороги, голодные, как собаки». «Багги вообще слабо подходят для комфортной езды, а за 12 часов пути даже в Бентли спина устанет. Я, конечно, не пробовал, но подозреваю, что так и есть». «Разрешите ваши чипы к сканированию», — вежливо попросил кардинал. Мы с хлюпой вытянули вперед запястье для уже знакомой процедуры. Кардинал провел над нашими, своим и на некоторое время завис, рассматривая информацию в визоре. «Вы в курсе, что отклонились от маршрута?» — спросил он. «Не может быть!» — хлюпа сделал честные глаза. «Да, да», — несколько раз кивнул представитель закона. «Но ничего страшного. Если завтра возьмете немного к югу, то снова вернетесь на заданную траекторию. Анатолий Саныч просил передать, чтобы вы впредь были внимательнее». «Обязательно учтем», — ответил я. «А подскажите, где у вас здесь помыться можно?» Все уже организовано, товарищ Мутень вас проводит. Кто? Хлюпом мгновенно натянул ехидную улыбку. Муд, заткнись! Я вовремя пнул его локтем. А вот еще мой коллега интересуется по поводу девочек. На этот счет распоряжение не поступало. Старший задумчиво почесал макушку. Это, так скажем, наша личная инициатива. улыбнулся я. «Не стоит обременять Анатолия Саныча данным вопросом. К тому же в средствах мы не стеснены». «В таком случае не вижу никаких проблем. Все вопросы к товарищу Мутню. Он будет закреплен за вами на весь срок пребывания, так что не стесняйтесь и обращайтесь к нему по любому вопросу». «Спасибо, вы очень любезны». Хлюпа изобразил некое подобие реверанса. Кардинал на это лишь ухмыльнулся. Затем он вежливо попрощался и с тремя коллегами покинул территорию стоянки, оставив парня со странным именем Мутень. Пока мы шли к местным баням, выяснили, что это его фамилия, а звали его Павлик. В принципе, тоже такое себе сочетание. Естественно, Хлюпа не упустил возможности посушить зубы. Но наш провожатый вроде не оскорбился. Видимо, часто подвергался подобным насмешкам. «Вот и получается, что я, как самый молодой, буду с вами повсюду таскаться», — завершил свой рассказ Павлик. «Но я не жалуюсь, это все равно лучше, чем рейды в наркорайон. Да и вы вроде ребята нормальные». «Ну, это ты поспешил с выводами», — ухмыльнулся Хлюпа. «Ой, да подожди ты со своими», — отмахнулся от приятеля я и обратился к Павлику. «Значит, говоришь, о нашем прибытии часа за полтора оповещения пришло?» «Ну да. А что не так?» «Нет, все нормально, уточняю просто. А Анатолий Саныч, к вам какое вообще отношение имеет?» «Да ты что?» – Мутинь удивленно уставился на меня. «Он же самый главный, над всеми кардиналами стоит!» «Типа президент?» «Ну нет, скорее министр обороны». «Понятно! А тебя-то как в их ряды занесло? Ты вообще давно здесь?» Влез со своими вопросами хлюпа. «Не очень. Месяца два плюс-минус». А в красные мундиры меня сразу вписали. Я ведь в прошлой жизни участковым работал. Мне как раз посреди ночи вызов поступил. Бабка там одна, никакого покоя от нее. Ну а мне что, Ни семьи, ни родины, ни флага. Подскочил да поехал. Прилетаю, значит, к ней. А она мне на туалет пальцем тычет, мол, грохот оттуда, спать не дает. Я и вошел. А вышел уже здесь. Ё-моё! Чуть ласты не склеил, пока по шатался. Знакомо, Вздохнул Хлюпа. «А мне вот что интересно, на тебя тоже кредит неподъемный повесили?» «Какой кредит?» – непонимающе уставился на приятеля Павлик. «Забей». Это он так. «Вот она, вселенская справедливость!» – тяжело вздохнул Хлюпа. «Так, значит, семьи у тебя там не было?» Я проигнорировал приятеля и поспешил переключить разговор в другое русло. «Да откуда? Я ведь как белка в колесе. То одно, то другое, вызовы постоянные, отчеты, рапорты и все такое». Некогда по свиданиям ходить. «Понятно». «Да что тебе все понятно-то?» Снова в лес неугомонный хлюпа. «Есть у меня некая теория по поводу всего этого дерьма. Подозреваю, что сюда забрасывает всех, кто там не пригодился. Мусор мы, отбросы, ненужная шелуха, если угодно». «Что-то как-то мрачно немного, тебе не кажется?» Почесал макушку приятель. «И что? Анатолий Саныч тоже, по-твоему, мусор?» «Насколько я понимаю, да». «Редко каким успешным бизнесменам удается крепкую семью создать. Все время на работе, карьера превыше всего». «Ну, так там деньги». «А что они, деньги?» «Думаешь, смысл жизни в них?» «А в чем тогда?» «Как минимум, в продолжении рода. Мы ведь не просто так смертны, понимаешь? Сей процесс задуман эволюцией. А я вообще думаю, что мы там умерли, и это все загробная жизнь». «Вывез свою теорию мутень». «Но в чем-то ты, наверное, прав. Там мы никому не нужны были». потому и попали на свалку после смерти. «Не знаю, я не хочу считать себя отходом», – буркнул Хлюпа. «Да и не сказал бы я, что никому там был не нужен». «Да?» «Что-то я от тебя не слышал рассказов о лучших друзьях и большой любви», – ковырнул приятеля я. «Но это не значит, что их там не было?» «Ну и?» «Ой, все! Отвали!» «Ну вот мы прибыли», – Павлик остановился возле банного комплекса. «С вами я не пойду, не положено, но, если что, здесь подежурю». «А с девочками как быть?» Тут же отреагировал Хлюпа. «Отстань от человека». Я потянул приятеля за рукав. «Пошли, грязь смоем, потом с удовольствием разбираться будем». Хлюпа хоть и неохотно, но подчинился. «Вообще он нормально соображает, но сейчас что-то тормозит. А сказать напрямую, что нам пока лишние уши ни к чему, я при кардинале не решился. Но как только мы отыскали свободную помывочную, сразу присел на уши другу». «Ты чего такой неугомонный? Потерпеть совсем не можешь». «А че я такого сказал?» «Мы вроде с тобой договорились». «Тебя совсем ничего не смущает». «В смысле? К нам надзирателя вообще-то приставили. Да и встреча это...» «Ну, странно, конечно». «С другой стороны, вполне предсказуемо». «О чем-то таком я тебе и говорил, когда мы решали с маршрута свернуть». «Не знаю. Лично для меня это большой сюрприз. А еще и со шпалой связаться не могу». «Да ладно!» «Вот тебе и ладно». «Вот я как знал. Здесь дело не чисто». «Я бы еще мог списать все это на защиту инвестиций, но шпала. Надеюсь, с ним все в порядке». «И что делать-то будем?» «Пока играем по их сценарию, а дальше посмотрим по обстоятельствам. Нам сильно не достает информации, чтобы сделать выводы». «Ох, грохнут нас. Чует мое сердце». «А ты на карка еще. Ладно, погнали, помоемся и далее по плану». «Что-то я уже передумал. К девчонкам идти. Все желание пропало». «Тебя никто не заставляет. Отоспимся и дальше в путь». «Чем быстрее достигнем точки, тем раньше все решится. Не думаю, что нас до того момента убрать попытаются». «Твои слова, да Богу в уши! Я вот не настолько в этом уверен. Нафига мы вообще во все это дерьмо полезли?» «По-твоему, лучше до конца дней в кучах мусора ковыряться?» «Я так не говорил. Не надо передергивать. Но и эти игрища что-то мне совсем не нравятся». «Разберемся, Хлюб. Где наше не пропадала? Если там на самом деле обнаружится кладбище дроидов...» Значит, мы зря себя накручиваем. А если нет? Тогда мы просто получим ответы. Ага, или дополнительную кучу вопросов. И этого тоже нельзя исключать. Я вот одного никак понять не могу. За каким хреном Толик подкидывал нам всю эту мелочевку? Если вы с ним изначально договаривались о поиске кладбища, и почему он вдруг так резко решил отправить нас сразу в пекло? Да почему в пекло-то? Не цепляйся к словам, ты же понимаешь, о чем я. Понимаю. «Но и ответа у меня для тебя нет». «А я думаю, ты в управе что-то такое увидел, чего обычным смертным знать не положено». «Это мы уже обсуждали». «А я еще не договорил». «Ну?» «Баранки гнул. Вот что хочешь мне говори, но Толик наш совсем не собирался нас на поиски кладбища отправлять. Потому и отвлекал всеми возможными способами. А теперь обязательно попытается от нас избавиться. Шпалу наверняка уже спеленали и на зону отправили. Мы этого не знаем». «Да мы вообще ничего не знаем. Нами играют, как хотят. Еще и бесплатно». «Ты мыться вообще? Собираешься?»